«Ты? Ты куды?» Голоньба перегнулся с седла. Фельдман стал темным лицом, глаза его запрыгали. В глазах запрыгали зеленые голунные хвосты гайдамаков. «Я по мирный житель. Жинка родит. Мне до бабки треба». «До бабки? А почему ж ты под стеной ховаешься, а, жидюга?» «Я по нове нагайка змеей прошла по котиковому воротнику»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 из города по делам снабжения броневых частей гарнизона города и хождение по городу после 12 часов ночи. Нач снабжения генерал-майор Иларионов, адъютант-поручик Лещинский. Поставлял фельдман генералу Картузову сало и вазелин-полусмазку для орудий. Боже, сотвори чудо! — Пан Сотник-Це, не тот документ, позвольте. Нет, — Нет-нет! — Дьявольски усмехнувшись, молвил Голаньба. — Не журись. Сами грамотны. Прочитаем. — Боже, сотвори чудо. Одиннадцать тысяч карбованцев. Все берите, но только дайте жизнь. Дай шмайс Руэль. — Не Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Некогда было сотник у Голанбе. Поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове.